Глава сороковая, в которой происходит воссоединение. Пожалуй, есть некоторые сходства, размышлял Мартин, ожидая, когда чудище снова начнёт вести себя как достойный враг. Пушистая кисточка, которую монстр никак не ухватит зубами, определённо смахивает на рыжево. А вообще-то хорошо, что монтауский зверь такой огромный. в сравнении с ним ротвейлер из соседнего подъезда. Просто мелкая шавка, не стоящая поединка. Чего сидишь, дурень? развел приятное ведение чей-то гневный окрик. Мартин проводил изумлённым взглядом стремительную тень. Она метнулась мимо него к чудовищу и повисла на широкой спине клочком чёрной шерсти. Савелич Поразился пёс и тоже бросился к монстру, требовательным лаем призывая того перестать вертеться и сражаться по правилам, прописанным в кодексе хорошего собачьего поведения. От волнения Мартин совершенно упустил из виду, что хорошее собачье поведение вовсе не предусматривает драк, даже из-за найденной на пустыре косточки или дамы сердца, которая у него, впрочем, ещё не появилась. Зверь не отвечал. В бешенстве лязгая зубами, он колотил хвостом по палубе, стараясь стряхнуть мелкого рыжего наглеца, и выворачивал назад голову, чтобы схватить другого, не весть откуда взявшегося черного нахала. Мартин отчаялся добиться от противника внимания и, видя, что коты держатся из последних сил, наконец вступил в борьбу, мощно оттолкнулся, подпрыгнул и сомкнул челюсти на горле кровожадной твари. Взревев от ярости, монстр заметался по кораблю, круша всё вокруг. "Да вот же он, наш исменинец!" не без ехидства воскликнул Пофнутий, наткнувшись взглядом на серую железную махину. "И лодка, вон она!" и добавил уже тише и словно ни к кому не обращаясь: кто ты, -то не только оглох, но и слеп. Брысь и сам не верил глазам, хотя видимость значительно улучшилась, так как исчез зелёный мерцающий кокон вокруг внезапно возникшего на прежнем месте судна. Спасательная шлюпка всё так же болталась, задранная носом к верху, а кормой касаясь воды. с трудом преодолев увеличившееся расстояние. Видимо, их отнесло течением. Искатель приключений вскарабкался в лодку и растянулся на днище, переводя дух. МНС не спешил покидать загревок приятеля, не уверенный, что не придется снова нырять в мокрое объятие собственных глупых грез. Хотя Не такими уж глупыми, кажется, они, когда сидишь внутри безопасного плавсредства и никто не пытается вытряхнуть тебя за борт. Пфнутий задрал мордочку, чтобы удостовериться, что монстр не смотрит на них холодным, безжалостным взглядом, и радостно ойкнул, обхватив лапами металлический поручень. Сверху на путешественников таращились друзья: рыжий Савельич и Мартин. Эмнес даже потёр свои рубиновые бусинки, не мирещится ли они ему. Однако знакомой физиономии никуда не делись. Более того, стремительно приблизились, окатив его и лежащего без сил старшего компаньона солёными брызгами. Это Мартин промахнулся и шлёпнулся в океан, с головой окунувшись в воду. Пока Кати помогали приятелю забраться внутрь, Во всяком случае, они считали, что помогают. Ванзаис когтями в собачьи лапы, пофнути и суетился и даже приставал с советами, которых, впрочем, никто не слышал из-за плеска волн, да и голосок у него тонкий. Зато когда компания расселась в нижней части лодки, окончательно принявшие вертикальное положение, раздался голос с овельличие, и его услышали все. Где этот тварь с интеллектом? Взоры присутствующих устремились на МНС. Тон, каким был задан вопрос, и выражение глаз вновь прибывших не сулили потомку отважных мореплавателей ничего хорошего. Поэтому пофнутий юркнул за спину старшего компаньона и притих. Пусть думают, что он не понял, кого имел в виду грозный философ. голова-то у него маленькая». «Ладно, что уж там», — примирительно молвил брысь, и благодарный МНС снова вскарабкался по густой серо-белой шерстке на удобный загривок искателя приключений, чтобы смотреть на остальных, если не сверху вниз, то хотя бы не снизу вверх. Со своего возвышенного положения...» По фнути заметил спешащие в их сторону катера и шлюпки с кораблей наблюдателей. Нас плывут спасать, пискнул он, надеясь, что радостная весть зачтётся ему в заслуги и уменьшит тяжесть вины перед котами и псом, рисковавшими ради него жизнями. Впрочем, он никого не приглашал на свои сменыцы. И вообще, живёт в другой квартире и даже в другом подъезде. Так что, если разобраться, то ему не из-за чего мучиться угрозениями совести. Успокоив себя подобным образом, пофнутий приосанился. Встать на задние лапки и выпятить живот он не мог, поскольку висел на брыси, но зато с достоинством откинул назад голову и снисходительно пропищал. Да если бы не я, вы вообще никогда не увидели оке довести фразу до победного конца обладателю корабельных предков не позволил тот самый океан, которым он собрался хвастаться. Взметнувшись пенной стеной, вызванной примчавшимися к осминцу котерами, горько солёная мечта о фнуте накрыла лодку вместе с ним и всей его командой.